глава девять соперники когда все общество расположилось в старой барке миссис гринау сумела выступить полной хозяйкой пира и отодвинуть мистера чисссакера на второй план у них было завязалось незаметно для посторонних легкое состязание в первенстве но где же было мистеру чисакеру Совладать с таким противником, как мистерис Гринау, он вскоре нашелся вынужденным уступить. Правда, он продолжал суетиться и выдаваться между остальными гостями, но действовал он не более как в качестве главного официанта, исполняя чужие приказания. Капитан Бельфильд, своей стороны, тоже не сидел сложа руки, но мистер Чисакер... приходил в неописанное бешенство, глядя, как он распоряжается, и все слушаются его распоряжений. «Чего стоит эта дерзость со стороны человека, который недалее как третьего дня занял у него двадцать фунтов из своей стороны, не поставил в складчину даже бутылки шампанского?» «Мы обедаем в четверть часа», — объявила миссис Гринао во всеуслышание, — «Теперь уже половина четвертого, а танцы начнутся в шесть», — нестерпела и подсказала одна молоденькая девушка. «Марло, советую тебе молчать», — заметила девушка ее маменька. «Да, мы обедаем в четыре часа». — сказал мистер Чисакер. Что же касается до музыкантов то я велел им быть здесь никак не позже половины шестого. — А теперь, я думаю, можно приступить к распаковке корзин, — заметил капитан Бельфильд. — Без этой возни полцены со всего удовольствия долой. — О да, больше, чем полцены, — воскликнула Фанни Ферстерс. «Бельфильд, уж вы, пожалуйста, не трогайте корзины», — проговорил Чесакер. «С вином надо обращаться, умеючи. Предоставьте это моему слуге». «Диковинное дело, если бы я не умел обращаться с вином получше полового, которого вы взяли из гостиницы», — отвечал Бельфильд. «Намек на полового?» Так пугнул мистера Чесакера, что он отошел в сторону и оставил Бельфельда в обществе вдовы. Когда дошло дело до размещения гостей за столом, мистер Чесакер поднялся на новую отчаянную хитрость. — Знаете ли что, господа? — заговорил он громко. — Мы с Бельфельдом займем оба конца стола, а мистерис Гринау сядет от меня по правую руку. Предложение это было сделано очень искусно и, казалось бы, должно было польстить капитану. Но не тот человек был капитан Бельфильд, чтобы покорно принять поражение в подобном деле. «Ну нет, это не совсем будет ловко», — отвечал он. «Мистерис Гринау угощает нас обедом», мистер Чисакер вином. Так пускай же они сядут по обоим концам стола. Если мистерс Гринау позволит, я провожу ее на почетное место, а сам сяду по правую ее руку в качестве министра. Министр гринао позволила, и дело было слажено. Мистер Чисакер, проклиная свою жизнь, уселся на своем конце стола. Не в радость ему было и соседство Кэт Вавазор, поместившееся по левую его руку. «Право! Можно подумать, что он все это от себя поставил!» Обратился он к маменьке Мэри, случившейся его соседкою справа. Но дама это никак не могла взять в толк, о чем он говорит. «То есть, что поставил?» — спросила она. «Ну!» «Музыку, вино и все остальное. Бывают же какие нахала, а? Всюду умеют втереться и сами никогда и на шиллинг не разорятся. И как это им удается, хоть убейте меня, не понимаю. Я только то знаю, что сам всегда плачу, сколько там приходится на мой пай, а подчас из с залишком». «Да, это правда», — проговорила маменька Мэри. У нее были, кроме Мэри, еще другие дочери, и взгляд ее в эту самую минуту отыскивал их по всему протяжению стола, чтобы удостовериться, что они разместились надлежащим образом. Младшая ее дочь Амелия, считавшаяся красавицей в семье, сидела возле этой отпетой ничтожности Джо Форстерса, и обстоятельства это приводило маменьку в отчаяние. «Офелия, душа моя, ты сидишь на самом сквозном ветру. Напротив меня есть свободное место, где тебе будет гораздо лучше». «Но мне и здесь не дует, маменька», — отвечала Офелия, не трогаясь места. Должно полагать, что Офелии хотелось остаться в обществе этого долговязого, пустого, бесцветного юноши. Всего оживленнее было веселье на том конце стола, где помещалась мистерис Гринау, Посидев с полминуты на своем месте, вдовица вскочила и поменялась местами с капитаном Бельфельдом. Оказалось, что капитан с ее место — резать пирог из дичи. Мистер Чисакер, увидав это, с шумом выронил ножик и вилку из рук. «Что такое случилось?» — спросила маменька Мэри. «Случилось», — пробормотал он. И, покачав головою в сокрушении сердечном, снова взялся за ножик и вилку, — Кэт наблюдала за всем этим и внутренно помирала со смеху «Одиннадцать, тринадцать, восемнадцать, двадцать один считал про себя с горя мистер Чисакер число фунтов, которые ему придется заплатить за удовольствие быть отодвинутым на последний план». «Леди и джентльмены!» — заговорил капитан Бельфилд по окончании обеда. «Я прошу у вас позволения предложить тост». Настоящий хозяин праздника не успел еще между тем проглотить последний кусок сыру. «С вашего позволения, капитан Бельфилд», заметил злополучный хозяин, довязь своим сыром. «Я сам намерен предложить тост». «Друг любезный, вам и книги в руки», отвечал капитан. «Я и не подумал бы отбивать эту честь у человека». который сумеет гораздо лучше меня показать себя достойным ее. Но так как мы собираемся пить за ваше здоровье, то я, право, не знаю, как вы предложите свой собственный тост». Чисакер промычал что-то про себя и опустился на свое место. Он ничего не имел против оказываемой ему чести и находил как нельзя более уместным тост за его здоровье, Оставалось ему подумать о том, какую благодарственную речь он будет держать в ответ. Но вообразите себе его ужас, когда Бельфельд, встав с своего места, заговорил о мистерс Гринау. Целых пять минут длился красноречивейший панигирик вдове, а о мистере Чисакере не было и помину. «Ярмут!» — краснобайствовал Бельфельд. с самого своего основания еще не был так осчастливлен, как прибытием благородной дамы, которая теперь присутствует между нами. Приехала она, забывая о свои собственные великие печали и воодушевляемая одним желанием доставить, возможно, большее счастье другим. Мистерис Гринау успела между тем вынуть носовой платок и грациозным движением откинула назад широкие ленты своего чепца Сцена вышла очень трогательная, и Чисакер начинал приходить в выступление. У него перебили ту самую речь, которую он задумал сказать. «Терпеть я не могу этих пошлостей!» обратился он Кэт. «Послеобеденные речи всегда бывают пустоваты», отвечала Кэт. Наконец Бельфильд закончил свой панигирик мистерис Гринау и объявил гостям, что желает присовокупить к тосту имя своего друга Чиз Сакера. Это будет тем более прилично, что мистерис Гринау, конечно, не может лично держать благодарственную речь. Он заявил собранию, что такого славного малого, как его приятель, которого он знает с незапамятных времен, не найти в целом свете и выразил надежду, что все присутствующие от души согласятся выпить за то общее здоровье мистерс Гринау и мистера Чисакера. За этой речью воспоследовал звон стаканов и шум обычных пожеланий. Но вот и мистер Чисакер медленно приподнялся на ноги и заговорил. «От души...» «Благодарю все почтенное собрание и друга моего, Бельфильда. Правда, он немножко того, ну да, об этом не стоит говорить. Мне было весьма приятно доставить обществу это маленькое развлечение. Я и тем намеревался предложить вам выпить за здоровье мистерс Гринау, но <coughs> Бельфильд сделал это, без сомнения, гораздо лучше меня». Конечно, если взять в соображение приличие, он мог бы и повременить. Задумав такой тост, я не мог ждать ни минуты. Я не перебивал вам речь, капитан Бельфильд. Так уж сделайте одолжение, не перебивайте и вы меня. Все мы пили за здоровье мистерис Гринау, и я беру на себя поблагодарить вас и за нее, и за себя, с своей стороны». Я ничего не жалел на устройство этого маленького праздника и надеюсь, что угодил вам. Если не ошибаюсь, кто-то упомянул слово «щедрость». Я прошу позволения заявить, что мне никогда и в голову не приходило смотреть на дело в этом свете. Кто-нибудь да должен же платить в подобном случае, и я никогда не прочь от платежа, когда до него доходит мой черед». Я убежден, что друг мой Бельфильд, в свою очередь, не замедлит дать нам пикник. Пускай его только назначит день. Я заранее напрашиваюсь к нему в гости. И мистер Чисакер сел на свое место в нелепой уверенности, что нанес врагу смертельный удар. «Милости просим! За мною дело не станет», — отвечал Бельфильд, И, как ни в чем не бывало, продолжал с мистерис Гринау начатый разговор. Но время шло, и некогда было затягивать после обеденной речи в долгий ящик. Вскоре раздались звуки инструментов, которые настраивались музыкантами, и дамы удалились на противоположный конец барки, чтобы приготовиться к танцам. Тут-то выказалось во всем своем блеске, Заботливость мистерис Гринау, отправившая Жанетту вперед с ценным запасом щеток, грибней, носовых платков и прочего, между дамами пронесся слух, будто мистерис Гринау переменила чепец И это сочли с ее стороны предательским поступком, так как было наперед условлено, что никто не будет переодеваться. Но миссис Гринау так обязательно уступала молодым девушкам услуги Жанетты, так щедро наделяла из своего запаса разными туалетными принадлежностями, что большая часть присутствовавших простила ей новый чепец Когда женщины задумали танцевать, никакая неблагоприятная обстановка их не удержит. Они, как ни в чем не бывало, будут отплясывать раннюю весною по свежему вспаханному полю, Прибрежный песок не слишком-то гладко лежал под ногами наших друзей, но это не помешало им танцевать на песке. «Нет, друг мой, нет-нет-нет-нет-нет, ни за что», отвечала мистер из Гринау мистеру Чисакеру, уговаривавшему ее принять участие в танцах. «Кэт, я уверена, с большим удовольствием примет ваше приглашение, но меня уже, возделав ей милость, увольте». Но мистер Чисакер не имел в эту минуту ни малейшего желания танцевать с мисс. Он находился под смутным впечатлением, будто это обошлась с ним не совсем любезно, и так как при данного закат было ноль, то он не испытывал ни малейшего желания волочиться за нею, подвергаясь таким неприятностям. «Я еще не решил, буду ли танцевать». Отвечал он, усаживаясь в уголке палатки возле мистерис Гринау. В эту самую минуту промелькнул капитан Бельфильд под руку Скэт Вавазор, отправлявшийся на место, назначенное для танцев. Мистер Чисакер почувствовал, что наконец-то приспело ему пора восприять награду, для которой он подвязался. Он был с глазу на глаз с прекрасную вдовою, Вино придавало ему бодрости. Раз упустив такой прекрасный случай, когда дождался бы он другого, мистер Чесакер, будучи сам человеком далеко не бедным, презирал бедность в других. Что мистерис была богата, это был факт, не подлежавший ни малейшему сомнению, но, глядя на ее зрелую красу, порою казалось, что она пленила бы его и без сорока тысяч фунтов. А, -а, а мистер чесакову вам плава не следовало бы так уединяться проговорила миссис гринау без вас для всего общества половина удовольствия потеряно кэт подумает что вы совсем ее забыли я с одним только условием стану танцевать мистер Сгринау. чтобы вы согласились быть моей дамой нет нет нет нет нет нет нет нет нет двух мой ни за что в миве я плава боюсь вы забываете как свежа еще планна моего сердца ваша просьба становится для меня самым тяжелым повеком за то что я согласилась принять участие в вашем празднике клянусь вам Этого у меня и в мыслях не было, мистерис Гринау. Я вам верю. Подобный упрек был бы недостоин мужчины. А про меня? Никто в целом графстве не посмеет сказать, чтобы я когда-либо запятнал себя поступком недостойной мужчины. Я в этом не сомневаюсь. Конечно, и у меня есть свои недостатки. и же именно, мистер Чесакел. — Ну, хоть бы то, например, что я расточителен. Впрочем, я, знаете ли, там только сорю деньгами, где я могу доставить удовольствие моим добрым знакомым. У себя же на ферме, ручаясь вам, я умею беречь копейку. — Расточительность — большой полок. — О, да. Вы не подумайте, чтобы я и в самом деле был кутило, «Ни-ни, но когда человек, знаете ли, влюблен и задумал жениться, очень естественно, что ему хочется поразгуляться». «А вы задумали жениться, мистер Чесаков?» «Скажи я вам это, вы бы, конечно, только посмеялись надо мною». «Нисколько». «Не в моих павелах смеяться, когда люди, достойные моего уважения, говорят со мной о таких важных делах». «В самом деле? Это мне приятно слышать. А то, знаете ли, куда как не весело когда говоришь о важном деле, а тебя поднимают на смех». «И к тому же, мне ли смеяться над блаком, когда я сама была так счастлива в замужестве?» И мистер Сгринау поднесла платок к глазам. «Вы были так счастливы, что рано или поздно захотите еще раз вкусить того же счастья?» «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, мистер часаков никогда! Так-то вы откладываете всякие шутки в сторону, говоря о важных делах. Пова любви для меня миловалась! «Моя любовь лежит под землею. Помоги ли моего дологого усопшего плаведника?» «Но, мистерис Гринау...» Тут Чесакер, готовясь вступить с ней в диспут, придвинулся к ней поближе. «Но, мистер мистерис Гринау, ведь вы знаете, что слезами горю не поможешь». «По мне кажется...» что одна смелость поможет моему говю Ну нет, черт возьми, а я-то на что? Благодарю вас за ваше участие, мистер Чесакл. Такому говью, как мое, никто не в силах пособить. В самом деле, а вот вы выслушайте-ка меня, мистер Сгренау. Я буду говорить, отложив всякие шутки в сторону, ручаюсь вам. Порасспросите обо мне соседей. Все скажут вам, что в целом Норфольке не найдется человека, который бы вел свои дела исправнее меня. Я не плачу ни пенни ренты. И живу сам себе господином на своих семистах акрах лучшей земли в целом графстве. Нет ни одной десятины, на которой не скормил бы я полутора бычка. Помножьте-ка полторы на 700. Выйдет круглая сумма. «Заметьте, между нашим братом-белопашцем есть такие, которым хуже живется, чем если бы они платили ренту. Чтобы возделывать свою землю, они наделали столько долгу, что от процентов им жутче приходится, чем от какой угодно ренты. Я же никому шестипенсов не должен. Я могу смело войти в любой банк в Норвиче, не опасаясь наткнуться на взаимодавца». «Ни одного векселя, подписанного мною, не гуляет по свету, мистерис Гринау». «Вот каков Самуил Чисакер из Оэлимсди! Живу я себе в своем поместье и знаю, что оно мое». И в увлечении он так ударил кулаком по столу, что вся утлая постройка задрожала. дас Оно мое, мистерис Гринау!» — И половина его будет вашей, если вы только удостоите принять ее. И с этими словами он протянул ей руку, не с ласкою любовника, но как бы приглашая ее ударить по рукам и этим скрепить сделку. — Если бы вы знали, что за человек был Гуинау, мистер Чисаков. — Я вполне уверен. что он был достойнейший человек. «Если бы вы знали его, вы бы не обратились бы ко мне с подобного предложением «А почему же бы и нет? Я того мнения, что, как я уже вам сказал, слезами горю не поможешь, и я не вижу никакой пользы убиваться из-за чего бы то ни было. Если у меня на каком поле хорошо всходят ранние посевы...» тоже же поле засеваю поздней репой и никогда не горюю о пролитом молоке. Гринау был для вас ранний посев, а я буду поздней репой. Итак, не томите, скажите мне, что вы согласны. Подумайте, во всем доме вы не найдете у меня ни одной комнаты, в которой мебель не было бы красного дерева. Что мне в мебели? Проговорила миссис гринау приводя в действие носовой платок. Но в эту самую минуту под навес вошла маменька Мэри. Угораздило же ее прийти в такую минуту! Дело мистера Чесакера только было пошло в ход, в присутствии третьего лица. Он почувствовал себя чем-то вроде уличенного преступника и поспешил пересесть подальше от вдовы. Но мистер Сгринау не знала за собой никакой вины, потому и не смутилась в присутствии третьего лица. — Мы с мистером Чесаковым рассуждали об агрономии, — заговорила она. — А, об агрономии, — протянула маменька. — Мистер Чесаков того мнения, что позднее Олепо лучше ванних посевов? да «Это мое мнение», — подтвердил мистер Чесакер. «Я, с своей стороны, предпочитаю ранние посевы», — продолжала миссис гринау «Мне даже кажется, что эти поздние жатвы идут наперекол законам приводы». «Вы что скажете на это, мистер Сьокер?» «Я думаю, что мистер Чесакер лучший судья в этом деле», — отвечала миссис Сьокер. «Да. В целом в Норфольке не найдется человека, который сумел бы в такой точности сказать, что можно выручить с клочка земли». «Может быть, в Норфольке оно и хорошо», — сказала миссис Гринау, вставая с своего места. «Насколько мне известно, в других графствах не слишком-то одобряют плодопеременную систему». «А я пришла за тем, чтобы сказать вам, что нам пора бы домой собираться», заметила миссис Йонер. «Офелия у меня такая слабенькая». В эту самую минуту можно было видеть слабенькую Офелию, уносившуюся под звуки галопа в объятиях Джо Ферстера. Понятно было беспокойство мистерс Йокер. Не без труда собрали заплясавшуюся молодежь для обратного путешествия. «Немалых тоже стоило хлопот заставить грибцов расстаться с их кружками и табаком». «Только бы они не были мертво пьяны», — проговорила мистерс Йокер с испугом на лице. «Соди не бывают трезвей отвечал капитан Бельфильд, успевший понаведаться к корзинам мистера Чисакера, пока джентльмен этот проводил время несравненно более приятным образом. «А то я знаю, под хмельком они способны всяких бед наделать», продолжала мистерс ёкер «Право, мистерс Гринау, им ничего не стоит завести нас в открытое море». а как бы это было хорошо!» — воскликнула Офелия. «Офелия, прошу садиться в одну лодку со мною». строго проговорила маменька. Мистерс Йокер намеревалась преградить доступ в эту лодку Джо Ферстерсу, но Джо с дочкой перехитрили ее. Когда отчалили от берега, мистерс Йокер очутилась под покровительством мистера Чисакера в одной лодке, а греховодница Афелия своим негодным обожателем в другой, в которой весело председательствовал капитан Бельфильд. «Уж достанется мне от маменьки!» — проговорила Офелия. «А все вы виноваты, мистер Джо. Я, право, не сюда хотела попасть». И затем оба расселись по своим местам, не слишком-то, по-видимому, горюя об этом промахе. Тщетно старался мистер Чисакер устроить так, чтобы мистер гринау хоть на возвратном пути была его спутницей. Этому воспротивился не только капитан, но и сама мистерс Гринау. «Нет уж, мы лучше вернемся в том повятке, в каком приехали сказала она и протянула руку капитану Бельфильду. «О да, разумеется», сказал капитан. «Чем не хорош этот порядок?» «Ну, чесакер, дружище, береги мистерс Йокер. Мистерс Гринау заняла самое удобное место на корме, ббельфильд поместился возле нее и взял руль капитан бельфильд если вы хотите плавить в уллем то прошу быть осторожнее вы напоминаете мне об осторожности когда вы с нами отвечал капитан «Разве вы не знаете, что я скорее согласился бы погибнуть в волнах, чем допустить, чтобы одна капля воды замочила подол вашего платья?» «Но вы забываете, что мы можем вместе погибнуть в волнах». «Вместе?» Как сладостно звучит это слово «погибнуть вместе». Если бы жизнь не обещала еще более завидной доли, «Я пожелал бы такой смерти!» «Зато я ничего подобного не желаю, капитан Бельфильд, а потому, пожалуйста, будьте осторожны!» На этот раз дело обошлось благополучно, и никто не погиб в волнах. Лодка мистера Чисакера первая приплыла в ярмут и высадила на берег своих пассажиров здравыми и невредимыми, Вскоре за нею подоспела и лодка капитана Бельфильда. «Ну вот, как видите, — сказал он, помогая мистерис Гринау из нее выйти, — я пока не ввел вас ни в какую беду». «И не введете, надеюсь, и на будущее в Йемя?» «Да сохранит меня Бог от этого, мистерис Гринау, чтобы нас с вами не ожидало в будущем». «Я надеюсь, что ваша судьба будет изъята от всяких превратностей. А если бы я смел надеяться, что настанет день, когда на мою долю выпадет блаженное право охранять вас от всякой опасности, и сама сумею охванять себя как нельзя лучше». «Спокойной вам ночью капитан Бельфельд. Мы не хотим, чтобы вы, мистер Честакер, из-за нас давали крюку, не так ли, Кэт? А при веселом и нынче провели день». «Ну, Кэт, что ты скажешь о нынешней прогулке?» — спросила тетушка, как скоро они остались наедине. «Я вообще, тетушка, довольно равнодушно отношусь к подобного рода увеселениям». «Должно полагать, что у меня уж темперамент такой. Все шло как нельзя лучше, и я завидовала Офелии Йокер, которая так от души веселилась». «Я люблю, чтобы молодежь от души веселилась», заметила мистер из Гринау. «Это в повятке вещей. Отчего же молодым людям и не заводить между собой любовных шашней?» «Уж если на то пошло...» отче бы и старым людям не делать того же конечно ведь они этим никому не мешают знаешь ли кэт теперь вышние люди стали до того уж степенны то поневоле от скуки в такие развлечения кидаются, которые во вас хуже прежних. Если бы у меня были сыновья и дочери, я бы из предосторожности заставляла их заводить любовные шашни. Вот когда седина начнет побиваться, тогда беда. Старики норовят поделаться к молодым, а молодых их и даром не нужно». Если бы ставшие довольствовались тем, что любезничали между собою, то я не вижу, почему бы им переставать любезничать, пока еще земля их носит, и они не отправились на покой». Таково было воззрение мистис Гринау на любовные шашни.